Глава 33. Я закашливаюсь от крика в клубах дыма, затянувшего все плотной, непроглядной серой пеленой. Но тут замечаю на помосте силуэт, прямо за спиной у отца. «Элайджа». Это и был его сигнал. «Надо срочно бежать к ашафоту, а каюс Агнес бежать отсюда». Я оборачиваюсь, но нигде их не вижу. Грудь стискивает паника, а площадь накрывает дымом, и повсюду вспыхивает огонь. «Агнес!» — закашлившись, зову их я, проталкиваясь назад. «Кай!» Я зажимаю рот и нос рукой, глаза щиплет от гари, по углам взвиваются языки пламени, люди в рассыпную бросаются в поисках выходов с площади. «Я ищу Агнес, зову ее по имени». И тут... Кто-то хватает меня за руку. Это Кай. Я облегченно выдыхаю при виде того, что оба они целы и невредимы. Другой рукой он держит Агнес всю в слезах из-за дыма. «Это и был сигнал», — хрипит она, сдерживая приступ кашля. «Что происходит?» Я без лишних нежностей толкаю их к ближайшему выходу. Мы сразу же вживаемся в привычные роли «семерки», как будто плывем на кораблекрушение. Агнес хватается за клинок, Кай озирается в поисках выживших, но времени на это нет. Мне надо, чтобы они спаслись сами. «Бегите оба! Сейчас же! Я вас найду! Встретимся на старой пристани! Там будет корабль! Бегите к нему! Скорей!» Кай медлит, хочет что-то возразить, но просто похлопывает меня по плечу. Мы обмениваемся взглядами, безмолвно, как море во время отлива. Мы оба знаем, кого Кай ринется спасать, кого он будет защищать ценой своей жизни. Он хватает Агнес за талию и быстро уводит. Вскоре оба исчезают из виду. Вскоре оба исчезают из виду, затерявшись в дыму. И я, держа клинок наготове, кидаюсь к ашафоту. Уворачиваясь от летящих отовсюду рук, я перескакиваю через обломки среди заполнивших площадь души раздирающих воплей, Добежав до эшафота, перемахиваю через край помоста и приземляюсь на корточке. На ступеньках никого. Дозорных поблизости нет, и я взбегаю по лестнице на эшафот. Элайджа режет веревки на запястьях отца, а тот, согнувшись пополам, хрипло кашляет и сипит. Меня так и тянет кинуться на помощь. Но тут я замечаю Брина. «Мира!» Глухо хрипит он, не сводя с меня стального непреклонного взгляда. Я подцепляю лезвием веревки, стянувшие за спиной его руки, потом срезаю повисшую на шее петлю. Толстые веревки поддаются с трудом, режутся мучительно медленно, слишком медленно. Тут раздается крик. Со спины опять подступают дозорные. Осталось в лучшем случае пара секунд. Дыхание спирает, сердце стучит в ушах, но тут последняя верёвка падает, и Брин наконец-то свободен. Я оборачиваюсь, ищу двух оставшихся пленников, но их уже след простыл. Сбежали под завесой дыма. «Я о них позабочусь. Беги к выходу», — говорит Элайджа, и хватает моего отца за плечо. «За раз я унесу только двоих. Тебе придётся выбираться самой. Быстрее». И я киваю, мельком глянув на отца и Брина, как они осунулись после такого короткого срока в здешней тюрьме. Сколько лет жизни она у них отняла. Смерть все еще поблизости. Она в любой момент готова их увести. Во рту разливается привкус горечи, и я перехватываю взгляд элайджи «Спасибо», — говорю я. И он кивает в ответ. «Главное теперь — добраться к старой пристани». «Теперь-то сделку разрывать уже поздно». Могу поклясться, в глубине его глаз отчетливо виднеется ужас, словно он тоже ощущает присутствие смерти, словно я для него важнее, чем договоренность на год верной службы. Я вспоминаю его взгляд и безмолвный вопрос, когда в мою руку впилась метка сделки. Но сейчас не время разгадывать эту загадку. Тени сгущаются, оплетают их всех. Элайджа отступает, скрываясь в тенях. в Лицо отца искажается в ужасе, и они... Исчезают. Я разворачиваюсь и, спрыгнув с помоста, кидаюсь к выходу с последней волной толпы. Дым рассеивается, и повсюду появляются алые вспышки. Дозорные. Я сглатываю, налетаю на брошенную в попыхах тележку продавца печенье с цукатами, пытаюсь увернуться от плащей и винтовок. Но меня окружают. Из дыма выныривают двое дозорных и перекрывают мне путь отхода. Я уклоняюсь влево в надежде найти другой путь дальше, в толще стены, граничащей с улицей. В ушах стучит пульс, заглушая все, кроме нужды, отчаянной нужды спастись. «Попалась!» Раздается с площади, словно удар кнута, уже знакомый надрывный голос. Я разворачиваюсь, а они уже повсюду. Дозорные, с ружьями наперевес, берут меня в кольцо. Свирепые лица, измазаны пеплом и кровью. Вокруг полыхает огонь, раздаются крики. Но толпа постепенно рассеивается. На землю валится какой-то мужчина, хватаясь за живот. Только на месте живота зияет дыра, и я смутно сознаю, что его подстрелили. Причем почти в упор. Пуля практически разорвала его пополам. Я стою, уставившись на него, в плену собственного страха и слепого ужаса. Но тут из полумрака выплывает фигура и направляет на меня винтовку. Капитан Спенсер Леган. Я судорожно-панически дышу, тщательно выискивая путь к отступлению, хоть какую-то лазейку с площади, подальше от него. Но деваться больше некуда. Бежать больше некуда. Некуда спрятаться. На ум приходит грустная мысль. Похоже, несмотря на все мои опасения, что Элайджи не сдержит свое слово, это я сорву нашу сделку. «Так и знал, что вы с друзьями что-нибудь сегодня устроите», — говорит он голосом холодным, как камень, точь-в-точь, -точь, как сами стены тюрьмы. Он брезгливо обходит тело погибшего, пинком отбрасывает в сторону другого умирающего, подстреленного кем-то из дозорных. Сердце мое сжимается от ярости и страха, и я кидаю на него злобный взгляд. Капитан подходит еще на шаг, не сводя с меня дуло винтовки. Я усилил патрули, расставил посты по всему городу. Теперь вам нигде не спрятаться, Мира. С вами и вашим островом покончено. Я отчаянно ищу глазами малейшую тень, хоть какой-нибудь знак, что Элайджи вернется за мной. А ты знала, что я был на дальних островах, когда они пали? Он скалится в безумной улыбке. Уверен, ты слышала, что там случилось. Как жители преклонили колени. Поняли, что ничего другого им не остается. Что мародерство, контрабанда и неподчинение закону — это преступление, а за это неминуемо последует наказание и расплата. Я отшатываюсь, спотыкаюсь о доску, с трудом поднимаюсь на ноги и тут понимаю, что всё пропало. Мне отсюда не выбраться. Надеюсь только, что Элайджа вызволил отца. А Кай и Агнес успешно добрались до пристани. Я смотрю на небо и вижу пробившийся сквозь серость клином полупрозрачный лучик солнца. И думаю, а что лучше, если меня возьмут в плен или если убьют прямо сейчас? Перед глазами встает образ матери. Я воображаю место, где она выросла и достигла зрелости. Я подношу руку к груди, где у самого сердца спрятаны карты с письмом. По щеке стекает одинокая слеза. И я, закрыв глаза, гадаю, доведется ли мне увидеться с ней. Ждет ли она меня там, по ту сторону. Вдруг рядом вспыхивает пронзительный крик ужаса. И тут же затихает. Я открываю глаза и опять возвращаюсь на землю, на площадь. а Капитан дозорных, обернувшись, рыскает взглядом в дыму. Снова раздается клокочущий хрип и звук упавшего на земь тела. Капитан резко разворачивается, смотрит уже в другую сторону, рявкает, чтобы держали строй. Окружившие меня дозорные настороженно озираются. Тут я вижу знакомое лицо. Это... Джоби И пламя в сердце вспыхивает с новой силой. Волна людей, гражданских, в рубашках и шерстяных платьях, с воплями обступает дозорных. Я в недоумении моргаю от внезапного наплыва людей, пока дозорные пытаются от них отбиться, не упустив меня из виду. Джоби протискивается сквозь толпу и, оказавшись рядом, хватает меня за руку и тащит в дымовую завесу. «Он же сказал тебе бежать со шафота!» «По сигналу». «Я не...» «Их было слишком много». Закашлившись, я выругиваюсь, но тут горло сводит спазмом. Джоби толкает меня к дверце, глубоко утопленной в тюремной стене, и сильным пинком её распахивает. «Твоего отца уже доставили на старую пристань. Все остальные в безопасности, кроме тебя. Потеряем мы тебя, он бы мне никогда не простил». Выглянув за плечо Джоби я вижу бросившуюся в нашу сторону троицу в валых плащах, слышу визгливые приказы капитана Легана меня отыскать. Взять меня живой, во что бы то ни стало, выкурить из убежища. И я замираю, вслушиваясь в неприкрытую, захлебывающуюся ненависть в его голосе. Джоби пихает меня в бок, подталкивая к выходу, к свободе. «Беги!» навалившись на дверной проем я кидаюсь бежать но тут понимаю что сам джоби стоит на месте я смотрю вперед потом оглядываюсь на площадь нет бежать еще рано не могу же я оставить джоби одного капитан дозора жаждет крови хочет истребить нас всех хочет казни а джоби я вполголоса выругиваюсь и тянусь за клинком живую душу я не брошу Я кидаюсь вправо от двери и врезаюсь в дозорного, он чуть не падает, шляпа слетает назад, и я мечу кулаком прямо в челюсть. Он падает, брызжет слюной, а я выбиваю у него из рук винтовку, и она исчезает в дымчатом сумраке. Не успеваю я подняться, как вижу, что Джоби уже схлестнулся со вторым дозорным, а третий спешно перезаряжает винтовку и зовет подкрепление». Я с яростным воплем одним пинком выбиваю винтовку, так что она отлетает, и только дозорный оборачивается, взмахнув алым плащом. И я со всего размаху бью ему в лицо. Кулак с хрустом врезается в кость, руку пронзает острая боль, и дозорный валится на наземь. Без сознания. Я встряхиваю руку и, обернувшись на Джоби вижу, как он с винтовкой в руках ухмыляется и смотрит на меня. Сплюнув кровь, он кивает подбородком на дверь. «Ты когда-нибудь делаешь, что тебя просят?» «Против совести я не пойду», — отзываюсь я и выбегаю следом за ним через площадь на улицу. «Настя теперь повсюду будет разыскивать, расклеит плакаты до самых дальних островов». Рассмеявшись, он пускается бегом к старой пристани. «Большая честь. Надеюсь, эти сволочи назначат солидную плату». Улицы опустели. Во всем городе только и слышно, что треск пожара, охватившего виселицу, То и дело доносятся крики, настойчивый топот шагов. Я тут же ускоряюсь. Представляю, что отец жив и здоров. По телу разливается тепло, окутывая меня безмятежностью, которой я не ощущала с самого его ареста. А теперь он на свободе, как и Брин. И виселица ему же не грозит.